Глава седьмая. Измените мышление, чтобы изменить отношения. Помните моё определение любви во введении. Любовь – это отношения, в рамках которых я уважаю и себя, и партнера. Теперь, чтобы изучить основы, на которых строится любовь, уделим внимание слову «уважать». В словаре Уэбстера даны три толкования этого глагола. Относиться к кому-либо с восхищением, почтительно, выказывать уважение, давать высокую оценку, удостаивать уважительным отношениям, принимать во внимание определенные условия. В идеале наши отношения с партнером должны обладать всеми тремя характеристиками. Партнер заслуживает внимания и уважения. Особые оценки, выражены через нашу чуткость, нашей надежности, то есть готовности соблюдать то, о чем мы договариваемся. Вот и опять три опоры отношений. В этой главе я попрошу вас тщательно проанализировать все, что вы думаете об отношениях. Покажу, как от взглядов, из-за которых вы застряли в той или иной проблеме, двигаться к убеждениям, помогающим развиваться и вам, и партнеру, а также позволяющим уважать друг друга. Когда у вас появятся здоровые убеждения касательно отношений и партнера, то есть такие, при которых вы уважаете партнера и которые основаны на трех опорах, вам станет легче общаться и преодолевать препятствия. Изменение взглядов. То, что мы думаем об отношениях и партнере, не может не иметь значения. Убеждения о себе, о партнере, о вашей взаимосвязи по мере развития отношений меняются. Эти убеждения влияют на то, как мы себя ведем, насколько сильна наша мотивация, до какой степени восприимчивыми и открытыми мы можем быть, какую меру гибкости готовы проявлять. В книге «Гибкое сознание. Новый взгляд на психологию развития взрослых и детей» Кэрол Дуэк рассказывает о двух типах мировоззрения, влияющих на наши отношения с людьми. Первый тип – «Застывшее мировоззрение». Это вера в то, что все существует в завершенном виде и никогда не изменится. Мы, например, можем считать, будто черты характера партнера всегда будут оставаться такими, какие есть, и особенности взаимоотношений у нас тоже никогда не изменятся. В рамках застывшего мировоззрения, пишет Дуэк, идеалом считается мгновенно возникающая безупречная совместимость, длящаяся затем непрерывно. Совокупность взглядов второго типа — гибкое мировоззрение, согласно которому свои навыки можно с течением времени развивать и корректировать, если посвящать этому силы, внимания и практиковаться. Тот, у кого застывшее мировоззрение, может, например, сказать, «Партнер должен заранее знать, какие проявления любви я считаю важными». А человек, который считает, что взгляды можно совершенствовать, говорит обычно так «Думаю, партнер будет способен понять, как лучше проявлять ко мне любовь, если я ему объясню, и он постарается применить это на практике». А еще обладатель застывшего мировоззрения порой говорит что-нибудь в духе «Мне ничего не следует менять в наших отношениях. Если в них есть что-то плохое сейчас, значит, другими они не станут никогда». Человек с гибкими взглядами сказал бы, «В отношениях бывают этапы улучшения и ухудшения. Думаю, если мы вместе начнем прилагать усилия, то нам удастся преодолеть трудности». Наши мысли обладают огромной силой. Они влияют на наши глубинные убеждения об отношениях, а убеждения служат прообразом, в соответствии с которым будут так или иначе строиться взаимоотношения с партнером и который влияет на наше поведение. В зависимости от глубинных убеждений мы обращаемся с собственными чувствами по-разному. Либо так, чтобы они помогали нам с партнером налаживать эмоциональную близость, либо делая их причиной отдаления друг от друга когда удается совместить гибкое мировоззрение с четко обозначенными внутренними и внешними личными границами, тогда появляется возможность развивать отношения и при этом не пренебрегать реальным положением дел, то есть всем тем, в чем мы нуждаемся и чего заслуживаем. Поузи и Фрэнсис вместе уже несколько лет. Поузи расстраивала и разочаровывала поведение партнера с того самого момента, как они переехали в новый дом. Фрэнсис не стремился в полной мере участвовать в достижении их общих целей. Поузи стало казаться, что он ленив и равнодушен. Из-за этого у нее сформировалось твердое убеждение, согласно которому партнер никогда не изменится. В результате изменилось ее отношение к Фрэнсису. Она демонстрировала пренебрежение, критиковала, отзывалась о нем плохо в разговоре с другими. В ходе терапии мы с Паузи посвятили много времени тому, чтобы помочь ей перейти к более полезным убеждениям и взглядам, влияющим на отношения, и восстановить эмоциональный контакт с Фрэнсисом. Так Паузи получила возможность делиться с ним тем, что ее беспокоит, и создавать тем самым условия для удовлетворения своих потребностей. Приведу очень важные убеждения, согласно которым партнеры должны определенным образом вести себя в рамках отношений, и которые помогают формировать гибкое мировоззрение. У нас есть способность развиваться и меняться. У меня нет необходимости контролировать эмоции партнера. Мы ценим друг друга. Мы оба заслуживаем справедливости. Мы равны. Мы заслуживаем эмпатии и сострадания. Мы всегда готовы выручить друг друга. Мы союзники. Мы вкладываемся друг в друга. Далее изучим каждое из убеждений подробно. У нас есть способность развиваться и меняться. Когда поведение партнера нас расстраивает – Формируются жесткие убеждения, из-за которых мы начинаем воспринимать его и наши отношения критически. Главным признаком такого изменения во взглядах можно считать появление в наших фразах, адресованных партнеру, абсолютных категорий. «Ты никогда не показываешь, что заботишься обо мне. Ты всегда ведешь себя очень неразумно. Ты все время ленишься и так далее». Также следует обратить внимание на аналогичную лексику в наших суждениях об отношениях. «Мне с тобой всегда трудно. Мы никогда не станем так близки, как мне бы хотелось». То же самое может прозвучать и в тех фразах, в которых мы говорим о себе. «Я всегда так легко поддаюсь влиянию. У меня никогда не получится выразить свои мысли». И если заметили, что говорите об отношениях, партнере или себе в негативном и категоричном ключе, важно сделать свое мышление более гибким, чтобы появилась возможность для развития. Поможет вам в этом простейший способ. Обращайте внимание на употребляемые слова и смягчайте привычные выражения. «Пусть ваше мышление станет более гибким». Постарайтесь замечать, когда, описывая партнера или ваши с ним отношения, употребляйте слова по смыслу, близкие к словам «всегда» или «никогда», и постепенно отказывайтесь от подобных выражений. Сделайте выбор в пользу более гибких слов «иногда», «может», «вероятно» и так далее. К примеру, вместо «в наших отношениях всегда так много трудностей» можно сказать «иногда мне в наших отношениях становится трудно». Или вместо «ты меня никогда не слушаешь», скажите что-нибудь вроде «временами я беспокоюсь, потому что кажется, будто ты меня не слушаешь, когда я рассказываю тебе что-то важное». У меня нет необходимости контролировать эмоции партнера. Чтобы построить взаимозависимые отношения, нужно отказаться от намерения управлять душевным состоянием партнера. Говорите о том, что вас беспокоит, но при этом позволяйте партнеру в полной мере выразить, что он по этому поводу чувствует. Полноценное общение во многих парах отсутствует, так как один из партнеров пытается контролировать чувство другого. Вместо того, чтобы проявить честность, первый замалчивает те или иные проблемы, чтобы второй не расстраивался. Приведу пример. Каждый раз, когда Рори вынуждена была поднимать какую-нибудь неприятную тему, она предваряла это словами – «Я хочу тебе кое-что сказать, но только не злись». И далее описывала, что ее не устраивало. Иногда партнер действительно злился, но при этом не имел возможности выразить это, так как Рори контролировала его эмоции. Другой пример. Когда муж Ани, Джереми, переживал из-за смерти отца и плакал, жена говорила «Милый, ну хватит страдать». А в паре Дженни и Харпера обсуждение трудных вопросов всегда заканчивалось, как только Харпер начинал выражать какую-нибудь эмоцию. Дженни в таких случаях говорила «Ладно, забудь, не собираюсь обсуждать это, раз ты расстраиваешься». В действительности вы никогда не сможете полностью контролировать эмоциональное состояние партнера. Если скажете то, из-за чего партнер начнет злиться, это и будет то, что он почувствует. Другими словами, если говорите человеку, чтобы он перестал чувствовать что-либо конкретное, это не значит, что он действительно перестанет. Он просто начнет выражать свое состояние такими способами, которые вы проигнорировать не сможете. Например, поведет себя агрессивно или закатит истерику. Когда замечаете, что партнер пытается управлять вашими эмоциями, то можно и даже нужно обозначить личные границы. Можете сказать что-нибудь вроде «Я расстроен, но хочу иметь право на собственные чувства». Пожалуйста, просто скажи именно то, что думаешь. Я приму это. Если у вас есть склонность контролировать эмоции окружающих, поймайте себя на этом и скажите партнеру «Ой, извини». Разумеется, ты можешь чувствовать то, что чувствуешь. Затем продолжайте диалог. «Мы ценим друг друга». Общение с партнером становится лучше, когда у нас обоих появляются особые способы выражения положительных чувств. В основе этого наше убеждение в том, что партнер заслуживает уважения, симпатии, высокой оценки, нашего к нему интереса и приятных эмоций. Когда в какой-нибудь паре возникают проблемы, я сразу вижу, что у партнеров утрачена способность ценить друг друга. Мы часто боимся быть добрыми, так как это, на наш взгляд, сделает нас уязвимыми. Иногда с помощью сдержанности пытаемся наказать партнера или контролировать его. Но нужно помнить, что чем больше стараешься заметить что-то хорошее, тем чаще оно попадается на глаза. Тоже верно и для плохого. Нет смысла состоять в отношениях, если вы друг друга не цените. Исследования говорят о том, что когда партнеры обращают внимание на приятные особенности своего общения, у них обоих усиливается чувство счастья. Сосредотачиваясь на положительных слагаемых отношениях, мы начинаем чаще замечать их и становимся счастливее. Как выразить, что вы цените друг друга? Выражение благодарности. Плюс описание действия, за которое вы благодарны плюс выражение ваших чувств, плюс описание черты характера вашего партнера, которую вы цените. Умение демонстрировать партнеру, что вы его цените – это один из способов, позволяющих улучшить общение. Мы часто недопонимаем, насколько важно человеку услышать в свой адрес четкое выражение того, что он для нас ценен. Я обнаружила, что у пар, которые приходят ко мне на терапию, могут быть два типа уважительного отношения друг к другу. Первый — базовый. Например, «Я ценю тебя», «Я горжусь тобой», «Ты для меня нечто особенное». А второй тип я обычно описываю с помощью такого уравнения — Выражение благодарности плюс описание действия, за которое вы благодарны, плюс выражение ваших чувств, плюс описание черты характера вашего партнера, которую вы цените, равно полноценное общение. Приведу пример. «Спасибо. Ты знаешь меня очень хорошо. Слова, которые ты мне говоришь, дают возможность почувствовать, что для тебя я особенный. Ты всегда очень внимателен». Еще один путь, позволяющий показать, что вы друг друга цените, это проявление чуткости, снова одна из трех опор». Пока я работала над этой аудиокнигой, мой муж не раз спонтанно выражал восхищение в мой адрес. А в день, когда издательство заключило со мной первый контракт, супруг был так рад, что решил отныне отмечать ту дату, как «Вечер Лис». «В эти вечера происходит много такого, что люблю я, но к чему муж в другие дни равнодушен, и еще немного того, что нравится нам обоим. Например, однажды мы сняли номер в превосходном отеле, намеревались пить коктейль на крыше, но, увы ах, проход туда был закрыт, сходили на концерт, хотели заказать доставку еды в номер, но и это было недоступно. Слишком странно для превосходного отеля, да? Я все это люблю». И супруг показал, что ценит меня. А я в подобных случаях, в свою очередь, чувствую глубокую признательность. Были дни, когда муж брал на себя все обязанности по уходу за детьми, давая мне таким образом время подумать о чем-то своем, подбадривал меня, вселяя энтузиазм, часами слушал, как я читала ему вслух. Подобные действия, помогающие демонстрировать партнеру, что мы его ценим, способствуют накоплению средств в вашем банке отношений. Привыкайте ценить друг друга. Расскажу о двух привычках, с помощью которых вы научитесь показывать партнеру, что цените его. Первое. Вербальное выражение. Каждый день выбирайте какую-нибудь конкретную особенность личности или поведения партнера, за которую вы готовы его благодарить. Расскажите партнеру, почему вы цените эти особенности и как они влияют на вашу жизнь. Пример. Спасибо тебе, что выносишь мусор. Это значительно облегчает мне жизнь, потому что когда я прихожу с работы, у меня появляется время для отдыха. Вторая. Дневник. Пусть у вас рядом с кроватью всегда лежит дневник. Каждый день записывайте что-нибудь одно, что вы цените в своем партнере. Еще лучше, если вести такие записи будете вы оба. Затем, в конце каждой недели, вместе читайте то, что записали в предыдущие дни. Мы оба заслуживаем справедливости. Стремление к справедливости не стоит считать признаком незрелости. Мы, конечно, нередко чувствуем, будто ведем себя по-детски, когда заявляем о чем-то, что считаем несправедливым, и окружающие в такие моменты тоже могут расценивать наше поведение как невзрослое. Тем не менее, справедливость важна. Об этом говорят результаты все большего числа исследований отношений в парах. Справедливость – проявление этики в отношениях. Это значит, что для вас важен баланс между тем, чтобы отдавать отчет в собственных действиях, заботиться о партнере и чувствовать его заботу и внимание. Когда человек ощущает, что баланса нет, он или устраивает скандал, или выходит из отношений, или перестает участвовать в том, что считает нечестным. Именно последнее случилось со мной, когда я в первый раз после университета устроилась на работу. Коллеги и сама работа мне нравились, но условия были несправедливыми. После 50 часов, которые я проработала в первую неделю и большую часть которых приходилось тратить на ненужные встречи, начальник попросил меня прийти в субботу еще на одну встречу. Я в тот день собиралась отдохнуть и чувствовала, что выполнить просьбу начальника было выше моих сил, но согласилась, так как работа была для меня важна. Когда пришла, никого, кроме меня и его, на месте не было. Двое других моих коллег, занятых в том же проекте, не пришли. «Где Гарри и Мона?» — спросила я. «У Гарри были запланированы какие-то дела с женой», — объяснил начальник. «А Моне на этих выходных надо присмотреть за детьми». Я почувствовала, как внутри меня все закипает. «А вы Гарри и Мону на эту встречу позвали?» «Нет, я ведь понимал, что они будут заняты и не смогут прийти». «Как же так? Вообще-то у меня тоже есть дела». «Но, Лис, сказал начальник, — у вас изначально график более гибкий». «Потому что нет мужа и детей?» «В общем, да. И вы и я имеем возможность проявлять гибкость». «Это несправедливо. Вы не можете знать, что происходит или не происходит в моей жизни». И я думал, услышу от вас более зрелые рассуждения, а вы вдруг начали говорить о справедливости. С той встречи я ушла разгневанная и пристыженная. А спустя несколько месяцев уволилась, потому что все это было попросту несправедливо. Нечто подобное происходит с людьми и в личных взаимоотношениях. Когда мы чувствуем признаки несправедливости, у нас внутри все вскипает а затем так или иначе проявляется, в результате чего мы либо закрываемся от партнера, либо устраиваем скандал из-за того неравенства, которое ощутили. Когда что-то кажется вам несправедливым, это значит, что какое-то слагаемое отношение вышло за привычные для вас пределы. В результате возникает впечатление, будто вас не уважают, а именно справедливость позволяет партнерам чувствовать взаимоуважение. Помните о трех опорах, рассмотренных нами в главе второй. Быть справедливым – отличный способ научиться уважать друг друга. Готовность придерживаться справедливости в общении с другим человеком – это решающий фактор. Чтобы выстраивать взаимовыгодные отношения, нужно прилагать усилия, а именно интересоваться тем, что ваш партнер расценивает как признаки справедливости и несправедливости. Кроме того, необходимо выражать и свою позицию, когда что-либо считаете несправедливым. Как сделать отношения более справедливыми? Во-первых, надо принять мысль о том, что справедливость имеет значение. Во-вторых, нужно проанализировать, какой степенью влияния в ваших отношениях обладает каждый из партнеров. Обычно ощущение несправедливости появляется не из-за того, что на партнерах лежит неравное количество обязанностей, а из-за того, что партнеры по-разному влияют на принятие решений в паре. В-третьих, необходимо признавать обоснованность чувств партнера, когда он что-либо считает несправедливым и не занимать при этом оборонительную позицию. Если партнер говорит «Несправедливо, что мне приходится каждый день забирать детей из школы, а ты всегда сразу едешь домой?» Что вы в таком случае скажете? Может, что-нибудь вроде «А мне кажется несправедливым, что я выезжаю на работу на два часа раньше, чем ты?» «Не все в жизни бывает так, как нам хочется» Или, например, так «Давай поговорим об этом подробнее». Что, на твой взгляд, мы могли бы сделать с этой ситуацией, чтобы ты почувствовал более справедливое к себе отношение?» Думаю, вы поняли, что наша с вами цель — делать выбор в пользу второго типа ответов. Если партнер в какой-то части отношений ощущает несправедливость, мы должны воспринять это как проблему, заслуживающую того, чтобы в ней разобраться. Одна из главных причин возникновения чувства несправедливости в том, что между партнерами неправильно распределена ответственность за дела по дому. Познакомимся с одним из проявлений этой проблемы. Психологическая нагрузка. Говорить о создании здоровых, взаимозависимых отношений бесполезно, если забыть о таком вопросе, как психологическая нагрузка. Речь идет о состоянии, возникающем из-за незаметного труда ради порядка в домашнем хозяйстве и семье. Этот труд изнурителен для того, на чьих плечах лежит большая его часть. Чаще всего такое происходит в жизни женщин, тем более, что им нередко приходится, помимо упомянутой нагрузки, тратить силы на то, чтобы распределять задачи, просить помощи у других и говорить им, что именно они должны сделать. А в результате таких женщин еще и упрекают в том, что они капают на мозги. Взаимозависимые отношения, в которых партнеры уважают друг друга, невозможны, если один из них ощущает ничем не оправданную моральную нагрузку. Если вы отвечаете за перечисленные далее признаки, значит, вы психологически взвалили на себя слишком многое. Запоминание Это вы вынуждены помнить, что надо ответить на чьи-то приглашения, что необходимо записаться на прием к стоматологу за три месяца до самого визита, что дети должны пройти медицинское обследование, что им надо купить футбольную форму, что в пятницу надо подать на рассмотрение такой-то документ, что на следующей неделе день рождения у мамы вашего партнера и что надо оформить банковскую карту. Беспокойство. Вы постоянно твердите что-то вроде «Если мы будем давать детям это лакомство, у них, скорее всего, начнется кариес». «Как нам сделать все необходимое для того, чтобы у них была нормальная социализация? Когда я далеко от детей, мне необходимо звонить няне, чтобы знать, что с ними все в порядке». «Правильно ли я поступаю?» Исследование. «Вы ищете место для проведения свадьбы». Читаете дневник малыша, решаете, нужен ли вам совет и просите его у людей, а затем, принимая его, оцениваете и думаете, как ему можно следовать. Делегирование. Вы знаете, помните, подмечаете, какие задачи необходимо выполнять. Просите других, чтобы они тоже брали на себя часть работы. Знаете, как лучше всего выполнять то или иное дело. Перед едой детям сперва надо помыть руки, а еще будет лучше, если не сажать вот этого ребенка рядом вот с этим. Большая часть женщин берет на себя перечисленные задачи без лишних обсуждений, в основном потому, что общество заставляет нас согласиться с такой ролью. По мере формирования отношений, один из партнеров незаметно возьмет на себя описанную ранее психологическую нагрузку, в то время как другой будет без возражений получать от этого выгоду. Многие, кто ощущает на себе психологический груз, могут сказать «мне так удобнее» или «я замечаю, что надо выполнить конкретную задачу и берусь за нее, если этого не сделаю я, партнер не сделает этого никогда». Но надо учитывать. Именно психологическая нагрузка — одна из основных причин, по которым вы можете потерять собственное «я», начать испытывать сильное недовольство и страдать от других трудностей в отношениях. Мы часто делаем выбор и принимаемся за какое-либо занятие, совершенно не отдавая себе в этом отчета, до тех пор, пока вдруг не появится возможность осознать происходящее. О том, что нас опустошает, нужно говорить, дабы и для партнера, и для отношений в целом создать условия, позволяющие отказаться от неравенства и изменить жизнь к лучшему. Когда мы в общении с партнером начинаем соблюдать принцип справедливости, это по большей части выражается именно в том, чтобы по-новому разумнее распределить домашние дела. Изучите свою психологическую нагрузку. Составьте список всех невидимых задач, выполнение которых необходимо вашей семье для нормальной повседневной жизни. Затем начертите таблицу с тремя столбцами. Один назовите «обязательно», второй «желательно», третий «в этом нет необходимости». Распределите невидимые задачи по трем столбцам. Далее задайте себе вопросы. На чем я основывалась, когда относила конкретные дела к категории «Обязательно»? На чем я основывалась, когда относила конкретные дела к двум другим категориям? Что я чувствую, когда занимаюсь распределением задач? Облегчение? Тревогу? Беспокойство? Отторжение? Радость? Как, на мой взгляд, я буду себя чувствовать, если моя психологическая нагрузка, вызванная невидимыми делами по дому, уменьшится? О чем я беспокоюсь, когда по-новому распределяю эту психологическую нагрузку между членами нашей семьи? Что я готова сделать, чтобы облегчить свою психологическую нагрузку или помочь партнеру сделать то же самое с его нагрузкой? Далее опишите. Ваш идеальный сценарий повседневной семейной жизни. Что позволило бы вашей семье быть по-настоящему счастливой? Какие задачи мог бы выполнять каждый из членов семьи? Что лично вы считали бы справедливым, а что было бы справедливым для партнера? Мы равны. Считать, что вы с партнером равны, значит сделать главный шаг к улучшению отношений. Когда пара находится на этапе напряжения, партнеры начинают общаться в формате «один впереди, другой позади». Это значит, что один ведет себя так, будто стал экспертом в какой-то области и не воспринимает всерьез точку зрения партнера или не просит об обратной связи, помещая таким образом его на второе место. Важно, чтобы степень влияния каждого партнера на происходящее в отношениях была обоснована. Если речь идет о принятии решений, которые отразятся на обоих, то разумно будет позволить каждому высказать свое мнение. Не могу привести точную математическую формулу, позволяющую рассчитать, какое количество влияния должен иметь каждый партнер во время принятия решений, потому что это зависит от конкретной ситуации и самих отношений. Но знаю точно, если кому-то из партнеров что-нибудь кажется несправедливым, значит, в отношениях появилась какая-то проблема. Понять, что вы признаете за партнером способность влиять на ваши отношения, можно последующим следующим признакам. Когда принимаете важные решения, вы интересуетесь мнением партнера и вовлекаете его или ее в обсуждение возможных решений. Демонстрируйте, что воспринимаете точку зрения партнера, и она вам интересна. Прислушивайтесь, когда партнер говорит, что что-то может его беспокоить или как-либо на него повлиять. Старайтесь понять, основаны ли мысли и убеждения партнера на некой очень важной потребности. Признаете, что партнер заслуживает того, чтобы управлять собственной жизнью, и, как следствие, иногда принимает решения, нужные ему, но не обязательно выгодные для вас. При этом такие решения не должны причинять вам вред. Чтобы влиять на отношения, делайте следующее. Делитесь мыслями, мнениями и всем, что вас беспокоит, ничего не утаивая. Высказывайте предположения, предлагайте идеи. Используйте ситуации из своего жизненного опыта как пример того, что может или не может подойти для ваших нынешних отношений. Во время разговоров прислушивайтесь к тому, что подсказывает вам интуиция. Изучая пары, полностью довольные своими отношениями, Джон Готман обнаружил, что распределять обязанности – это навык более важный и полезный, чем умение внимательно слушать, контролировать гнев или проявлять эмпатию. По наблюдениям Готмана, если муж не уделяет внимания распределению обязанностей и не признает за женой право влиять на отношения, это часто заканчивается разводом. В исследовании все внимание уделялось гетеросексуальным отношениям, но по моему опыту общения с клиентами описанный эффект наблюдается в любых парах. Отношения перестают быть здоровыми, если в них нет распределения обязанностей, потому что нарушается баланс, один партнер получает преимущество над другим. Чтобы сохранить отношения, тот, кто находится в невыгодном положении, постепенно теряет свое «я». И, как вы догадались, в парах такого типа не хватает взаимоуважения и чуткости. И если считаете, что партнер умен, рассудителен и может поделиться с вами важными мыслями, надеюсь, именно так вы о нем и думаете, тогда у вас не должно возникать желания немедленно изменить свое мнение о партнере только из-за того, что он с вами в чем-то не соглашается. Реальность такова, что никто из состоящих в отношениях не бывает всегда прав. Дело даже не в том, кто прав, а кто нет, а в том, умеете ли вы учитывать ваши с партнером различающиеся точки зрения таким образом, чтобы процесс принятия решений был справедливым. Такова одна из целей отношений. Вместе вы должны стать сильнее. Отношения улучшатся, если вы перейдете от жесткой позиции. Нынешнее положение невозможно изменить, к готовности развиваться, сопровождая это интересом к точке зрения партнера. Равны, но не одинаковы. Во многих отношениях один из партнеров имеет преимущество над другим. Изучая окружение, в котором вы росли, важно обращать внимание на такие стороны взаимодействия с людьми, в каких у вас были те или иные привилегии, а также на то, как они проявляются в ваших нынешних отношениях. Привилегии – это преимущество, которое вы получили от общества или отношений благодаря какой-то из ваших отличительных черт. Это значит, что вы кого-то в чем-то превосходите. Если разобраться, станет ясно, в каких аспектах имеет или не имеет преимущество ваш партнер. Вас можно отнести к привилегированным людям, если, например, у вас нет психологических травм или они не ярко выражены. Если вы белый или выросли в семье, в которой чувствовали спокойствие и безопасность, если принадлежите к категории цисгендерных людей или конкретно цисгендерных мужчин, имеете гражданство той страны, в которой проживаете, у вас неограниченные физические возможности, или если вы нейротипичный человек. Привилегии – сложная и нередко неприятная тема, но изучать ее очень важно. По мере создания здоровых отношений, основывающихся на принятии собственного «я», нужно учитывать все аспекты, в которых у нас может или не может быть больше или меньше преимуществ, чем у партнера. Обладая способностью признавать свои привилегии, мы становимся открытыми для того, чтобы осознать, в каких областях жизни нашему партнеру пришлось или все еще приходится нелегко. Таким образом, мы начинаем лучше понимать нечто важное о внутреннем мире партнера, а, следовательно, получаем возможность наладить более глубокую и искреннюю эмоциональную связь. И если партнер, в свою очередь, полностью принимает то, что мы рассказываем ему об аспектах, в которых у нас не было или нет привилегий, это помогает почувствовать безопасность, эмоциональную связь и осознать, что партнер способен хорошо нас понять. Мы заслуживаем эмпатии и сострадания. Эмпатия и сострадание – это секретные ингредиенты, без которых невозможно создать здоровые отношения. В парах, обращающихся к терапевту, часто наблюдается именно недостаток эмпатии. Отсутствие чуткости у одного из партнеров приводит к тому, что другой перестает ощущать эмоциональную взаимосвязь, чувствует себя одиноким и порой хочет закончить отношения если же проблема связана с недостаточными проявлениями сострадания. Например, мы забываем, что окружающие тоже люди, и они могут ошибаться или быть уязвимыми. Повышается вероятность, что один партнер перестанет воспринимать другого как личность, начнет проявлять грубость и жестокость. Эмпатия — это способность поставить себя на место партнера, стараясь понять его точку зрения и представляя, что он чувствует. При этом нужно продолжать осознавать и собственные чувства. Выказывая эмпатию, вы понимаете, что партнер чувствует боль или радость, или дискомфорт, признает эти чувства реальными и соглашается с тем, что они так или иначе влияют на партнера. В отношениях, в которых люди стараются проявлять эмпатию, улучшается эмоциональная связь и становится более выраженной атмосфера безопасности. Оба партнера считаются друг с другом, каждый чувствует, что другой его слышит. Главное препятствие для эмпатии – склонность делать предположение. Происходит это в отношениях, которые застряли в каком-либо повторяющемся конфликте. В таких случаях мы начинаем думать, что партнер видит происходящее так же, как и мы, или у него такая же степень чувствительности, такие же мнения, нужды, он также устойчив к стрессам. Без эмпатии мы не воспринимаем партнера таким, какой он есть на самом деле, и вместо этого начинаем считать, что между нами нет никакой разницы. К счастью, чтобы улучшить отношения с помощью эмпатии, вы не обязаны проявлять ее безупречно. Нужно просто делать так, чтобы партнер чувствовал прилагаемые вами усилия. Но все-таки надо стремиться к совершенству. Один из эффективных способов – попытка выказывать эмпатию, когда партнер делится с вами переживаниями. Старайтесь услышать те его чувства, о которых он не говорит. Слушать, проявляя эмпатию. Представьте, что берете все те вопросы, которые беспокоят вас, и кладете их в воображаемую корзину рядом с вами а затем полностью сосредоточивайтесь только на том, что партнер рассказывает о своих взглядах, чувствах и переживаемых обстоятельствах. Избегайте оценочных суждений. Обращайте основное внимание на эмоциональное состояние партнера. Старайтесь понять, какие чувства стоят за его словами и почему следует считать эти чувства обоснованными. Приведу несколько фраз, которые подойдут для того, чтобы слушать и при этом проявлять эмпатию. Да, в этом, разумеется, есть смысл. Я понимаю, о чем ты. То, что ты переживаешь, действительно тяжело, неприятно, болезненно. Я понимаю, почему ты расстраиваешься, беспокоишься, злишься. Эмпатия – важное слагаемая, помогающая перейти к состраданию. Проявляя эмпатию, мы понимаем, что чувствует человек, а сострадание требует конкретных действий. Оно побуждает сделать нечто большее, чем просто осознать, каково эмоциональное состояние другого человека. Сострадая, мы хотим облегчить его боль. И если можем, совершаем для этого конкретные шаги. Когда партнеры Шарлотты уволили во время пандемии, женщина очень много времени выслушивала то, что он говорил. О том, что ему грустно, что он сердится, испытывает стресс и стыд из-за увольнения. Шарлотта предоставила партнеру много свободы для выражения чувств. Помогла определить, в чем именно заключается каждая из них. Приложила усилия, чтобы проявить эмпатию и понять, насколько неприятным было случившееся с партнером. Из-за стресса ему было трудно спать. Когда по ночам он ворочался в кровати, Шарлотта просыпалась, но понимала его переживания и всей душой хотела помочь. Если партнеру становилось слишком тревожно, она растирала ему спину или готовила чай. Именно так выглядит сострадание. Мы всегда готовы выручить друг друга. Знать, что на партнера можно положиться, полезно для вашей нервной системы. Когда чувствуешь, что ты один в целом мире, может появиться довольно сильное ощущение угрозы. Нам необходимо понимать, что есть конкретные люди неважно сколько, хоть один, хоть сотня, которые готовы нас поддержать, когда начнутся трудные времена. Отчасти именно поэтому важны отношения. Они помогают нам быть уверенными в том, что мы не одни, и чувствовать безопасность. Ширли Глаз в книге «Не просто друзья» пишет, «Партнеры, верные друг другу, способны создать вокруг себя стену, защищающую от любых внешних факторов, которые могли бы разлучить этих людей». Пара — это целое, у которого есть единый фронт, и он позволяет решать вопросы, появляющиеся в ходе общения с детьми, родственниками и друзьями. Если партнеры всегда готовы выручить друг друга, в отношениях появляется взаимоуважение. Поддерживать партнера нужно и в присутствии других, и в тех ситуациях, когда никто вас не видит. Никому не позволяйте проявлять неуважение к вашему партнеру. Если у него какая-то проблема, отнеситесь к этому с пониманием. Когда партнер о чем-нибудь говорит, не перебивайте и не поправляйте его. Всем нам доводилось видеть такие пары, которые ставят окружающих в неловкое положение, публично проявляя друг другу неуважение. Так ведут себя, например, Хонора и Руперт. Вечно поправляют и критикуют друг друга в присутствии других. Не будьте такими, как Хонора и Руперт. Когда Эрик и Уин идут на вечеринку, им вместе хорошо. Если Уин рассказывает какую-нибудь историю, Эрик вмешивается только для того, чтобы подтвердить слова Уинна. Повествование не прерывается, потому что они оба просто стараются дополнять друг друга. Никто из них не заставляет другого остановиться. Однажды кто-то из друзей Уинна сказал Эрику нечто неподобающее. Когда Эрик поделился этим с Уинном, тот немедленно встал на его сторону. «Мне очень жаль, что так случилось. Что я могу сделать, чтобы исправить ситуацию?» Взаимоуважение между Эриком и Уинном проявляется не только во время общения с окружающими, но и когда они проводят время отдельно друг от друга. Уин немного неорганизован, и тебя это не раздражает?» Однажды спросила Эрика его мама. «Нет, я принимаю его таким, какой он есть. Мы научились решать вопросы так, чтобы это устраивало обоих» ответил Эрик. Выход из триангуляции Триангуляция, как ее определяет Американская ассоциация терапии брака и семьи, это процесс, в ходе которого в отношения между двумя людьми вовлекается третий человек с целью сбалансировать их избыточную эмоциональную близость, конфликтные ситуации или эмоциональную обособленность партнеров, либо привнести в отношение двух людей стабильность. Иногда вмешательство третьей стороны может быть полезным, например, если пара просит психотерапевта помочь улучшить отношения. Но положительный эффект будет лишь в том случае, если третий оказывает поддержку временно и соглашается внести вклад в совершенствование ваших отношений. То есть детей в подобный треугольник включать не надо. Третья сторона приносит пользу, когда помогает ослабить напряжение в паре, предлагает какие-либо новые возможности развития или просто оказывает эмоциональную поддержку с целью побудить партнеров повернуться друг к другу лицом, вместе справиться с тем, что их беспокоит, и решить имеющуюся проблему. Триангуляция навредит, если, стремясь с помощью третьей стороны ослабить напряжение, избежать эмоциональной близости или смягчить конфликт, один или оба партнера больше не хотят при этом возвращаться к работе над конфликтом вдвоем. Это все равно, что рассказывать другу обо всем, что тебе не нравится в твоем партнере, но не ставить об этом в известность самого партнера. Или просить родственника быть посредником между вами и партнером, или даже начать эмоциональную связь с кем-то на стороне. Как полезная, так и вредная триангуляция может иметь место и в кругу семьи, и среди друзей, и с участием психотерапевтов. Посмотрим, как именно это может проявляться. Например, у Иман и махаммада трое взрослых детей. В течение последнего года Иман чувствовала недостаток эмоциональной близости и сердилась на Махамада. Но вместо того, чтобы поговорить с ним, Иман часто сообщает о том, что ей не нравится в муже своей старшей дочери. В результате дочь помогает достичь баланса, влияющего и на Иман, и на текущее состояние ее отношений с мужем, потому что, начав выпускать пар с помощью разговоров с дочерью, Иман больше не тратит столько сил на переживания о происходящем в ее браке, и вероятность возникновения конфликта не повышается. Приведу еще один пример. Арманд и Джин спорят о том, где лучше поселиться с усыновленным ребенком. Арманд просит свою маму рассказать Джин об опыте переезда. Мама говорит, что с радостью поделится этим и с Армандом, и с Джин, но дальше они будут сами решать, как поступать. Как видите, в первом примере показан треугольник, приносящий вред, поскольку никакого эмоционального взаимообмена в отношениях мужа и жены не происходит. Дочь Иман и Махаммада стала как бы хранилищем неразрешенного конфликта. Во втором примере Арманд попросил свою мать помочь ослабить стресс, возникший в паре. Но мама вовлеклась лишь на время, оказав поддержку, а затем посоветовала партнерам самим принять окончательное решение. Иногда в треугольник бывают включены дети, друзья, братья, сестры, другие родственники, например, мужа или жены – а также коллеги. Если мы приглашаем третью сторону, но не перенаправляем получаемую эмоциональную энергию в отношения, то проблемы решить не удастся. К тому же начнут нарушаться личные границы и будут замалчиваться отдельные вопросы, в результате чего отношения лишь ухудшатся. Если посторонние знают о ваших с партнером отношениях и точках зрения на эти отношения больше, чем партнер, Это кончится для вашей пары плохо. Желание прибегнуть к триангуляции обычно возникает, когда один из партнеров или оба испытывают стресс и не знают, как справиться с ним совместными усилиями. Чтобы треугольник оказывал на вашу пару благотворное влияние, можно говорить, например, следующее. Третьей стороне. Мне хочется поговорить о проблеме, возникшей в наших с партнером отношениях. Мне просто нужно, чтобы меня выслушали и дали совет. А потом я снова начну обсуждать эту тему с партнером. Третьей стороне. Я, честно говоря, не хочу обсуждать моего партнера. Мне это неприятно, потому что его сейчас здесь нет. Партнеру. Мне кажется, нам надо обсудить проблему с кем-нибудь еще. Как думаешь, может, стоит обратиться к психотерапевту? Командная работа. Когда вы как пара принимаете решение, соответствующее в большей степени предпочтениям партнера, и рассказываете об этом другим, используйте местоимение «мы». Например, ваша мама хочет, чтобы на Пасху вы пришли в гости к ней, но ваш партнер предпочитает отпраздновать дома. После обсуждения вы решили, что будете праздновать дома. Вместо «Лис хотела в этот раз побыть дома», скажите маме «Мы решили, что в этот раз останемся дома». Подобными фразами вы напоминаете людям, что у вас с партнером единый фронт, и помогаете партнеру почувствовать безопасность и защиту. «Мы – союзники». «Ваш партнер – это ваш союзник, а не противник». Именно такой подход надо применять, когда ваша цель – взаимовыгодные отношения. Если у вас пропадает желание поддерживать партнера, помогать ему, быть с ним в одной команде, и если в целом вы начинаете воспринимать его как противника, значит, взаимной выгоды в такой паре нет. Отношения, в которых отсутствует атмосфера союзничества, находятся в очень опасном состоянии. Потому что, когда вы и партнер становитесь друг другу противниками, вам физически трудно чувствовать безопасность, достаточную, чтобы наладить полноценную эмоциональную близость. Союзником своему партнеру быть необходимо. Нужно вставать на его сторону, поддерживать, демонстрировать, что даже когда вы очень сильно злитесь, вы все равно его любите. Таким образом, будет ясно, что на вас можно положиться, и партнер тоже получит возможность стать более надежным. Что значит быть союзником своему партнеру? Верить, когда партнер рассказывает вам о том, как ему был причинен тот или иной вред, или о том, как ему сделали больно, проявили пренебрежение или подвергли насилию. Когда партнеру трудно, или он с кем-то конфликтует или беспокоится из-за чего-нибудь, станьте на его сторону, так как нервная система партнера в такие минуты может быть перегружена. В подобных случаях у человека в сильно выраженной форме протекают физиологические процессы. Тело вырабатывает гормоны стресса, а мозг чрезмерно сосредоточен на предполагаемой или реальной угрозе. Потерял ли ваш партнер работу? Вынужден ли жить в условиях, которые ему не нравятся? Поссорился ли с другом? В любом случае стресс может ощутимо повлиять на организм. И когда это происходит, человеку становится трудно сформулировать свои мысли, чувства и потребности. Не рекомендую в таких случаях действовать как адвокат дьявола, это лишь ухудшит состояние партнера. Сперва следует удостовериться, что его организм больше не испытывает слишком сильного напряжения. Будьте другом, проявляйте любопытство, помогайте решать проблемы. Будьте на стороне партнера или выражайте поддержку, когда партнер отстаивает свою позицию. Не забывайте, что и вы тоже заслуживаете хорошего союзника. Приведу примеры того, как можно деликатно попросить партнера о поддержке. Когда я испытываю стресс или беспокоюсь, мне просто нужно знать, что ты на моей стороне. Если ты выражаешь отличную от моей точку зрения или соглашаешься с человеком, с которым не согласен я, Мне становится одиноко, и я чувствую недостаток эмоциональной близости. Мне нужно, чтобы в выходные ты сообщил своим родителям о наших планах. Когда рассказываю тебе о том, как мне довелось, опишите конкретную ситуацию, для меня важно, чтобы ты мне верил. Если в таких случаях ты отделываешься поверхностными фразами или выступаешь в роли адвоката дьявола, я чувствую себя совершенно подавленным. Когда ты слушаешь меня... Это для меня значит очень многое. Мы вкладываемся друг в друга. Счастливыми можно считать те пары, в которых партнеры часто вносят денежные средства на свой общий воображаемый счет, проявляют чуткость, надежность и уважение. Снова те самые три опоры. Каждый такой взнос представляет собой попытку наладить контакт, эмоциональный, интеллектуальный или физический. Джон Готман, называет эти действия заявками. Они могут иметь форму кратких вопросов, жестов, прикосновений, рассказов, просьб помочь, взглядов друг другу в глаза и обычных комментариев типа «удивительно, правда?». Люди стараются поддерживать взаимосвязь в течение всего дня, иногда даже с посторонними. Один раз обратив на этот процесс внимание, потом не замечать его уже будет невозможно. К примеру, однажды утром я хотела открыть двери нашей местной кофейни, но руки у меня были заняты. Вдруг с парковки подошел мужчина и открыл для меня дверь. Мы улыбнулись друг другу, я его поблагодарила. Он подал заявку на налаживание взаимосвязи со мной одним из самых элементарных способов. В кофейне я сказала бариста, что мне очень нравится ее новый цвет волос. Она улыбнулась и поблагодарила. С моей стороны, это тоже был очень простой способ установить контакт, и человек отреагировал. Люди, как мы выяснили, совершают попытки наладить друг с другом взаимосвязь много раз на протяжении всего дня. А что касается счастливых пар, то состоящие в них партнеры делают описанные ранее взносы до 100 раз в каждые 10 минут. Однако дело не только в этих попытках, но и в реакции на них. Исследуя отношения молодоженов, Готман обнаружил, что на взносы они реагируют одним из трех способов. Поворачиваются лицом друг к другу, отворачиваются друг от друга, выступают друг против друга. Помните, мы говорили об этом в главе второй. Тема настолько важная, что стоит остановиться на ней еще раз. Рассмотрим несколько сценариев, по которым могут развиваться три перечисленные ранее реакции. Допустим, вы сказали партнеру «Не могу поверить, что она умерла. Она была мне очень близкой подругой». Партнер поворачивается лицом к вам. «Мне очень жаль. Могу я что-нибудь для тебя сделать?» Партнер отворачивается от вас. Никак не реагирует, продолжает что-то делать в телефоне. Партнер выступает против. Вы ведь были не очень близки, а я с ней даже ни разу не встречался. Или, предположим, вы говорите, «Мне бы хотелось жить в таком доме». Партнер поворачивается лицом к вам. «Я очень хорошо представляю, как ты живешь в таком доме». Партнер отворачивается от вас, меняет тему. Надо бы отправить в школу письмо по электронной почте, чтобы убедиться, что там все в порядке. Партнер выступает против. «Мечтай, мечтай, мы такой дом себе позволить не сможем никогда». Исследуя жизнь молодых пар в течение нескольких лет, Готман обнаружил, что в тех парах, брак которых длился шесть лет, партнеры были повернуты лицом к друг другу 86% времени, а те, кто разводились раньше упомянутого срока, лишь 33%. Это хороший аргумент в пользу того, чтобы учиться как можно чаще налаживать эмоциональный контакт и реагировать на это. Самоанализ. Вы когда-нибудь чувствовали, что партнер игнорирует ваши попытки наладить с ним взаимосвязь? Вы когда-нибудь игнорировали попытку партнера наладить взаимосвязь с вами? Назовите несколько способов, которыми партнер старается пойти с вами на контакт и к которым вы иногда остаетесь равнодушны. Всегда есть чему учиться. Вне зависимости от того, как давно вы с партнером знакомы, вы все равно никогда не будете знать о нем абсолютно все. Ваш партнер – постоянно развивающийся человек, как и вы. Невозможно всегда быть полностью уверенным в том, о чем партнер думает, что чувствует и как отреагирует на то или иное обстоятельство. Тем не менее, когда начинаете привыкать друг к другу, предугадывать то, что может сделать партнер, вам становится легче. Например, появляется способность заранее знать, как он закончит начатую фразу и что конкретно имеет в виду. Но когда мы перестаем интересоваться намерениями, мыслями и точками зрения партнера, мы таким образом создаем условия для нарушения эмоциональной близости и начала изоляции. В подобных случаях мы пытаемся читать мысли партнера и, как я обнаружила, наблюдая за своими клиентами, обычно очень сильно ошибаемся. Работая с парами, я всегда перенаправляю эмоциональную энергию обратно к ним. Это значит, что я редко задаю партнерам прямой вопрос. Вместо этого делаю так, чтобы один из партнеров задал его другому. Джордж и Ифа были вместе 25 лет. В ходе консультации я побудила Джорджа поинтересоваться у Ифы, что именно беспокоит ее в связи с их недавним конфликтом. Ой, лучше мне ее об этом не спрашивать, сказал он. Почему? Поинтересовалась я я знаю точно что она скажет она расстроена потому что я не поступаю так как ей хотелось бы вообще то вмешалась сифа меня расстраивает совсем не это тебе не нужно делать то что соответствует моим предпочтениям я расстроилась в большей степени из за того что ты не захотел услышать мою точку зрения вот и все в чем я нуждалась подобный паттерн возникает в отношениях довольно часто Партнеры не хотят задавать друг другу простые вопросы, думая, что заранее знают все ответы или боясь услышать такой ответ, который не понравится. Но, как мы увидели из приведенного примера, чтение мыслей часто приводит к ошибочным выводам. Рекомендую побуждать себя задавать партнеру вопросы, предполагающие много разных вариантов ответа, и не считать, что вы точно знаете, какие именно варианты выскажет партнер. На подобные вопросы невозможно ответить просто «да» или «нет», и они не связаны ни с какими предположениями. Звучат они примерно так. Какие чувства у тебя вызывает эта ситуация? Что ты думаешь об этом? Из-за чего именно в этих обстоятельствах тебе тяжело? Как, на твой взгляд, нам следует теперь поступить? Что еще, по твоему мнению, мы могли бы сделать?» Избегайте вопросов, относящихся к категории, которую я называю «попался». На самом деле это, по сути, не вопросы, а утверждения с вопросительным знаком на конце. Например, «ты ведь не это имеешь в виду, правда?» Вопросы, подразумевающие несколько вариантов ответа, побуждают того, кого мы спрашиваем, рассказать о себе что-то новое. Когда начинаете чаще чем-то друг у друга интересоваться – Появляется возможность наладить взаимопонимание и избежать серьезного конфликта. Важно понять, нам всегда есть чему учиться. Не забывайте, что читать мысли партнера у вас не получится, вне зависимости от того, насколько хорошо вы друг друга знаете. Никогда не делайте поспешных выводов. И если чем-нибудь расстроены, стремитесь к честному разговору о проблеме. Проявляйте не возмущение, а любопытство. Поговорите об этом. Время, которое понадобится для разговора, примерно 20 минут. Обсудите с партнером ваши главные убеждения, согласно которым, как вы считаете, должны строиться отношения. Начните задавать друг другу приведенные далее вопросы. Отвечайте по очереди. Слушая ответы партнера, старайтесь не обижаться и не уходить в глухую оборону. Вместо этого внимательно слушайте, стремясь найти точки соприкосновения, а если не можете отыскать ни одной, считайте это поводом для того, чтобы применить творческий подход и гибкость. Первым отвечает на вопрос тот из партнеров, кто любит вставать раньше другого. Каковы твои главные убеждения о том, какими должны быть здоровые отношения? Видел ли ты когда-нибудь, как такие отношения развивались в других парах? Если да, что именно тебе в подобных отношениях нравилось? Если нет, тогда в каких обстоятельствах у тебя зародились упомянутые ранее убеждения об отношениях? На твой взгляд, наше общение соответствует твоим главным убеждениям об отношениях? Если да, то в каких именно аспектах? Если нет, то чего нам, по твоему мнению, не хватает? Как, на твой взгляд, мы можем сделать наши отношения такими, чтобы они стали больше соответствовать твоим убеждениям? Далее задайте друг другу такие вопросы. В каких вопросах мы сходимся? По поводу чего мы друг с другом не согласны? Как нам можно взаимодействовать, чтобы это соответствовало и моим, и твоим убеждениям об отношениях?